Глава 35. Лучше быть пеплом, чем пылью. Лалин я не могла остановить слез. Рыдала до самого дома герцога. Душа разрывалась, перед глазами все плыло, а успокаивающие слова Дигана лишь подливали масло в огонь горя. Что случилось? испуганно спросила Селла. Гувернантка встретила нас у ворот. Судя по книге, под мышкой и корзинке в руке. Женщина куда-то собралась пойти, но при виде меня будто обо всем забыла. Бросив ношу, подхватила меня под руку. На вас лица нет. Она увела меня в дом и помогла привести себя в порядок. Выслушав мой сбивчивый рассказ, гувернантка побледнела и присела на краешек моей кровати. Что же делать? Я тоже не знаю, Всхлипнула я. На Дайка свалилось большое горе. Совсем ребенок. Ему десять, сухо отрезала Селла. Достаточно взрослый, чтобы принять правду. Скоро он поступит в магическую академию, где некогда будет страдать о потере. Но что делать с хозяйством, дом, слуги, а еще похороны? Она повернулась ко мне и выпалила: «Вам придется взять это на себя». Мне? Растерялась я. Вы же вдова герцога? Пояснила женщина и потянулась ко мне. Не волнуйтесь, госпожа Скетц, я вам помогу. Госпожа Скетц. Из глаз снова полились слезы, но я постаралась взять себя в руки и с подсказками госпожи Дюар распорядилась закупить продуктов, чтобы приготовить ритуальные подношения трехликой. Проследила, чтобы хорошенько почистили семейный склеп скецов, а в доме все зеркала закрыли темной тканью. Считалось, что отражение впитывает в себя частичку магии, которая тянет силу из живых, когда маг умирает. Чистой воды суеверие, но я старалась прислушиваться к гувернантке и выполнять все ритуалы. Это отвлекало от ноющей боли в груди и страха перед предстоящим разговором с Дайком. Госпожа Дюар, подарив мне немного времени подготовиться, задала мальчику сложные уроки. Сама же присоединилась ко мне в кабинете Уварда, где я записывала предстоящие расходы в большую амбарную тетрадь, заполненную до половины аккуратным мужским почерком. «Госпожа Скетс». Я отложила перо и, закрыв тетрадь, поднялась. Женщина взволнованно поспешила ко мне. Больше не стоит тянуть. Новости распространяются быстрее пожара. Слуги уже шепчутся об общей могиле, в которую превратился храм. Говорят, он расплавился от огня и магии. Я невольно содрогнулась и к глазам снова подступили слезы. Прикусив нижнюю губу, до боли сдержалась и, когда восстановила душевное равновесие, тихо произнесла: «Хорошо». Взгляд женщины ранил меня искренним сочувствием. Гувернантка проводила меня до детской, и я, отступив, закрыла за мной дверь. Валин! обрадовался Дайк. Отодвинув стул, он вскочил с места и бросился ко мне. Обнял так порывисто, как некогда отца. В тот день Увард впервые представил меня мальчику. А сейчас герцога нет. И его вредные кузины тоже. Все, что осталось у этого ребенка, мачеха. Ведьма, с которой сорвали кулон. И теперь каждый мог видеть во мне дарительницу. Внезапно стало трудно дышать, и подогнулись колени. «Ты побледнела!» — забеспокоился Дайк и помог мне дойти до оттаманки. «Прикажу принести воды». «Нет». Схватив за руку, остановила его и попросила. «Присядь, нам надо поговорить». Он послушно опустился рядом и посмотрел снизу вверх, доверчиво распахнув глаза. «Когда мы с твоей тётей поехали в храм...» Каждое слово давалось с болью, будто я пыталась говорить с ртом, набитым осколками. Дайк слушал молча и неотрывно смотрел на меня, будто боялся даже моргнуть. Когда я закончила, и в детской наступила гнетущая тишина. Кивнул и отвернулся. Видеть его опущенные плечики было так невыносимо, что я подалась к ребенку и обняла. Нет, заявила с уверенностью, неожиданной даже для себя самой. Он не погиб. Ощутила, как Дайк вздрогнул. «Что ты сказала?» Просипел он и хлюпнул носом. Я отстранилась и, держа его руки, решительно кивнула. Послушай, твой отец самый сильный маг королевства, и самый умный. Он даже носил маску, скрывая свою природную красоту, в то время как все из кожи лезли, улучшая внешность магией. Что бы ни произошло, я точно знаю, он найдет выход, о котором другие и не подозревают. Даже если сейчас все считают его погибшим, это. Осеклась, мысленно вновь оказавшись в храме. Господин Скетс, которого ненавидели и боялись, не мог вот так легко попасться в ловушку. Не за красивые глазки он был первым советником короля и не сунулся бы в пчелиной ульи, не имея запасного плана. Ты хочешь в это верить? Промелькнула в мыслях. Упиваться ложной надеждой не преступление. Но втягивать в это несчастного ребенка ты не имеешь права. Я тряхнула волосами, отметая сомнения, и закончила твердым голосом. Наверняка это его план. Глаза мальчика радостно заблестели. «Думаешь, он притворился мертвым, чтобы обмануть врагов короны?» «Конечно», — шепнула я, и мы обнялись. И на душе стало светло. Да, это была не радость, а светлая грусть. Но она была гораздо лучше удушающего отчаяния и давала силы жить дальше разоблаченные ведьми и маленькому сироте. Им, да увидит трёхликое, мы справимся с любыми бедами. Ведь мы не одиноки в этом мире. У юного волшебника есть мачеха а у ведьмы, чудесный умненький пасынок, а еще хвостатый защитник, с которым у нас особенная связь. Гувернантка, которая оказалась честной и доброй женщиной. Мы превратим стены этого дома во оплот, где будем надеяться и ждать его. Строгого отца и эффективного мужа. Господина Уварда Скетса.